Я же прислуга Коленька, а не гость в этом доме. Весь мусор через меня проходит, и все постельное белье, между прочим, тоже. Лариса оказалась наркоманкой и никудышной женой. Как только она в свободный полет уходит, так меня из дома вон, чтобы не видела, что она вытворяет. Пусть Валерик меня простит, но я все равно скажу, потому что Ларису убили, и дело это серьезное». По простыням всегда видно, на них спят или еще чем-то занимаются. Я постельное белье меняю каждую неделю. Могу вам совершенно точно сказать, Коленька, что брачные ночи у них бывают раз два-три месяца, а то и реже. И это при том, что ей двадцать, ему тридцать три, и женаты они всего-то чуть больше двух лет. Это как, по-вашему? Это плохо, вполне искренне согласился Коля. «А почему вы решили, что Лариса была наркоманкой?» «Много ума не надо. Достаточно добросовестно убирать квартиру и уметь читать. Все понятно. Ну и тетка эта, Римма Ивановна, клад, а не свидетель. Были бы все такими, проблемы раскрываемости бы не было. Не помните упаковки, от каких препаратов вы находили?» Во-первых, помню, а во-вторых, вот она торжественно вынула из кармана красивого передника пустой флакончик из темного стекла. Когда вчера вечером позвонил Валерик и сказал, что Ларису убили, Нина Максимовна заметалась, заметалась, а я первым делом спальню прошла и Ларисину тумбочку проверила. Я же знала, что вы придете и будете меня спрашивать. Лариса неаккуратная была, пустые упаковки и флаконы... Никогда сама не выбросит, то в тумбочку прикроватную сунет, в ящичек, то в ванной оставит, то в кармане халата забудет. тьфу не незадача. Надо выемку оформлять, а то потом прицепится кто-нибудь, откуда флакон до да оперативники его сами на улице нашли. Сам Силуянов позвонить следователю не может. Он не включен официально в группу, работающую по делу. У него свой интерес, Люба Кабалкина. Ладно, сейчас он позвонит Короткову, пусть тот сам выкручивается. А препаратец-то сильный и не из дешевых. «Римма Ивановна, я слышал, что Станислав Оттович был трижды женат. Это правда или люди наговаривают?» «Правда, правда. Про первую его жену я ничего не знаю». Это очень давно было, а вторая у него была актриса, Нина Максимовна как раз третья. И дети во всех браках были. Нет, в первом не было. А от актрисы у него дочка, Анита. Валерик с ней очень дружит, только вот в последний месяц она что-то не заходит к нам. Что ж так, поссорились? Да боже упаси, они по телефону все время разговаривают. Если Валерика нет, Анита с хозяйкой беседуют. Они... Как одна семья стали. Раньше при Станиславе Оттовиче такого не было, а когда он умер, они-то снова всю семью собрала? Неправильно это говорит, когда родные люди живут как чужие. Это верно, снова согласился Силвянов, нетерпеливо ожидая, когда же в рассказах Римы Ивановны начнет мелькать имя Любы Колбалкиной. Значит, они-то это сблизилось с семьей Риттер. Правильно? Сблизилась и даже добилась, чтобы Нина Максимовна и ее мать, ну, актриса бывшая, стали друг другу хоть как-то относиться, а то ведь они даже знакомы не были. Конечно, подругами они не стали, это уж понятное дело, но с праздниками друг друга поздравляют, с днем рождения, подарки через Аниту друг другу передают.